Отлично. Она закрыла заседание, однако успела поймать Дени. Я удивлена, что вы большую часть работ в лагере Вепстера возложили на других, Дени. Дени догадывалась, какую критику может сейчас услышать. Внешне миссис Менефи похожа на добрую бабушку. Однако у неё был острый как бритва язык. Я была занята на других проектах, сухо ответила Дени. Она не произнесла вслух, но всем своим видом показала, что если этой старой перешницы такое не по душе, пусть катится ко всем чертям. Разумеется, вы были заняты. Согласилась миссис Менефи и похлопала её по руке. Я вовсе не хочу сказать, что вы бездельничали. Я вкалывала как чёрт. Денни быстро повернулась и ушла, пока эта старая склочница не оправилась от шока, впервые услышав ругательство из уст Денни Куин. Руки её тряслись. Когда сев в машину, она вставила ключ зажигания. Её душил гнев. Как это здорово испытать гнев, настоящий гнев, а не какую-то стерильную апатию, в которой она пребывала последние несколько недель. У миссис Мэнэфи были некоторые основания для критики. Овернувшись из Хардуи и Кавдалас, Дени переложила большую часть дел на добровольных помощников. Подстегнуло её к этому то, что общество Друзья детей решило открыть лагерь ещё до окончания сезона. Дени не хотела быть в центре внимания. Ей стало известно, что Логан развил активную деятельность в этом деле, и она опасалась столкнуться с ним на каком-либо собрании или на строительстве. Поэтому всю текущую работу поручила другим. Однако, похоже, на следующей неделе ей отвертеться не удастся. Все дети знали и ожидали, что должно произойти нечто грандиозное. Они были взволнованы не меньше родителей. И Дени не имела права их разочаровать. Однако, где найти силы, чтобы вынести презрение Логана? Она не могла раскрыть ему причину того, почему должна выполнять эту работу. Он, наверное, считает, что Дени ждёт, чтобы её пожалели. Но она никогда и никого не просила о жалости. Способен ли Логан понять, какие мотивы побудили её взять на себя обязательства? Раньше Дени не понимали ни родители, ни муж. Ей пришёл на память визит к родителям. Неделю назад мать сказала: "Дени, дорогая, ты выглядишь бледной. Ты здорова? Я плохо сплю в последнее время. Кофеин. Тебе нужно уменьшить употребление кофе, кока-колы и чая". Но не в данный момент. Мать протянула ей чашку тепловатого чая, который Дени терпеть не могла. Однако, приходя с обязательным визитом, она вынуждена была мириться с непременной чашкой чая в гостиной, обставленной настолько козённо, что до не казалось, будто ей здесь не хватает воздуха. Миссис Куин сделала пару глотков и критически оглядела дочь. С тех пор, как вернулась из этого злосчастного городка, ты какая-то сама не своя.